Глава 25. -я. И я наношу поражение черному флагу. Едва я очутился на бушприте, как большой парус надулся от ветра, и шхуна дрогнула всем своим корпусом. Толчок был так силен, что я чуть не упал в море. Не теряя времени, я пополз по бушприту и скатился головой вниз на палубу. Я был на носовой части ее, и парус скрывал от меня корму. Пол, нечищенный с начала бунта, носил следы грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась по половицам. При каждом движении шхуны точно живое существо. Вдруг парус отклонился ветром в сторону, и я увидел кормовую часть палубы и обоих пиратов. Один в красной шапке неподвижно лежал на спине, раскинув в стороны руки и оскалив зубы. Другой — это был Израиль Ганс. Сидел, опустив голову на грудь. Лицо его было совсем воскового цвета. При каждом толчке корабля человека в красной шапке встряхивало, но поза его не менялась, и он по-прежнему скалил свои зубы. Ганс постепенно съезжал при движении шхуны все ниже и ниже, так что, наконец, лицо его скрылось от меня. Около разбойников виднелись на полу пятна запекшейся крови, Так что я начал уже думать, что они убили друг друга в пылу пьяной схватке. В то время как я смотрел на них, Израиль Ганс пошевелился и со стоном принял опять прежнее сидячее положение. Этот страдальческий стон наполнил мое сердце жалостью. Но она сейчас же исчезла, как только я вспомнил о том, что подслушал из бочки с яблоками. Я подошел к главной мачте и проговорил с насмешкой: Вот я опять на шхуне! «Мистер Ганс». Разбойник с трудом повел в мою сторону глазами и даже не выразил удивления при виде меня, а только хриплым и слабым голосом произнес «Водки». Я понял, что нельзя терять времени и быстро спустился в каюту. Здесь стоял невообразимый хаос. Все сундуки, ящики, все, что только запиралось, было разворочено, очевидно, в поисках карты. Пол был покрыт густым слоем грязи, которую разбойники нанесли на своих ногах из болотистого места, где стоял лагерь. Пустые бутылки, брошенные по углам, звенели друг от друга при качке корабля. Одна из медицинских книг доктора валялась на столе с вырванными, видимо, для закуривания, листами. На весь этот беспорядок бросала тусклый свет чадившая лампа. Из каюты я прошел в погреб. Здесь уже не было ни одной бочки, и невероятное количество бутылок было выпито и брошено. Очевидно, с тех пор, как начался бунт, пираты не протрезвлялись. Поискав кругом, я нашел в одной бутылке немного водки для Ганса. Для себя я взял несколько сухарей, немного консервов, большую гроздь винограда и кусок сыру. Со всей этой провизией я поднялся на палубу и спрятал ее около руля, подальше от Ганса. Затем подошел к бочке с водой, жадно напился и только тогда протянул Гансу бутылку с водкой. Он залпом отпил порядочное количество. «Черт возьми!» — проговорил он наконец, отнимая бутылку от арта. «Это у меня и надо было!» Я уселся в своем уголке около руля и принялся за еду. «Вы тяжело ранены?» — спросил я его. Ганс заухал в ответ. Будь на шхуне, доктор, сказал он. Он бы живо поправил меня. Но мне никогда ни в чем не везло, вот в чем дело. А что до этого молодца? Прибавил он, указывая на разбойника в красной шапке. То уж он готов. Но его не стоит жалеть, он был из рук вон плохим матросом. Откуда вы попали сюда? Я явился на шхуну, принять ее под свое начало, мистер Ганс, отвечал я. «Вы должны смотреть на меня, как на вашего капитана, пока не будет новых распоряжений!» Ганс сердито поглядел на меня, но ничего не сказал. Только щеки его покрылись легкой краской. «Как хотите!» — продолжал я. «А я не могу оставить этого черного флага и, с вашего позволения, сорву его! Лучше никакого флага, чем этот!» И, сорвав черный флаг, я бросил его в море. «Да здравствует король!» — вскричал я, махая шляпой. И долой капитана Сильвера!» Ганс зорко наблюдал за мной, и по лицу его бродила лукавая усмешка. «Я полагаю...» — сказал он наконец. «Я полагаю, капитан Гаукинс, что вы не прочь были бы высадиться на берег. Потолкуем-ка немного». «Что ж, с удовольствием, мистер Ганс!» — отвечал я. «А чего же не поговорить?» Я вернулся к своему месту около руля, и опять с аппетитом... Принялся за еду. «Этот молодец!» — начал Ганс, кивая на труп. «Да я! Мы собирались вернуться назад в бухту. Но вот он, его зовут Убрайан, он ирландец, теперь мертв, как колода, а я не могу вести шхуну. Так вот вы дадите мне поесть и попить и какую-нибудь тряпку, чтобы перевязать рану. Это вы сделаете?» А я зато буду говорить вам, как править шхуны. Так мы и поквитаемся с вами. — Я скажу вам только одно, — заметил я. — Я не желаю возвращаться к пристани капитана Кидда, а думаю пройти в северный рейд и встать на мель. — Понимаю я, что вы этого желаете, — вскричал он. — Ну что же, ведь у меня все равно нет выбора. Помогу вам. И в этом чёрт возьми. Мне казалось, что в словах его кроется задняя мысль, но это не помешало нам заключить договор. Не прошло и трех минут, как я уже по указанию Ганса направил испаньолу куда нужно. Я надеялся, что можно будет добраться до северного мыса раньше полудня, встать на рейд до прилива и, дождавшись отлива, выйти на берег. Затем я спустился вниз. Достал из своего сундука мягкий шелковый платок, подаренный мне моей матерью, и помог Гансу перевязать его рану на бедре. После этого, подкрепившись едой и водкой, он, видимо, оправился, сел прямее, заговорил более громким и ясным голосом и вообще стал совсем другим человеком. Ветер вполне благоприятствовал нам. Шхуна летела, как птица, и берег быстро мелькал перед моими глазами, раскрывая точно в калейдоскопе одну картину за другой. Скоро высокое место с сосновым лесом осталось у нас позади, и мы обогнули скалистый Северный мыс. Я чувствовал себя счастливым в моей новой должности и наслаждался чудесной погодой и разнообразными видами на берегу. Еды и питья было у меня вдоволь, и, что самое главное, моя совесть совершенно успокоилась теперь, Мне казалось, что я вполне загладил мою прежнюю вину, заполучив в свое владение шхуну. Единственное, что отравляло мое удовольствие, это были глаза Ганса, которые следили за каждым моим движением, и странная усмешка, сходившая с его лица. Это была не только страдальческая улыбка старого больного человека, но в ней сквозила и коварная насмешка надо мной. И, занимаясь своим делом, я все время чувствовал на себе его лукавый взгляд.